Глава двадцать первая. Повторю вопрос. Какого хрена ты тут забыла? Кажется, мой грозный тон смутил ее. И хорошо. Потому что я и сам был смущен дальше некуда. Я? Как я уже сказала, я хотела загладить. Знаешь, как это выглядит со стороны? Будто ты поняла, что твой муженек остался не неудел и решила прибиться к его племяннику, который неожиданно оказался магом. и, может быть, дворянином, верно? Я не... что? Так вот, тетушка, я отыскал на полу женскую одежду и кинул ее Арите. Такие фокусы со мной не проходят. Дядя этого не понял и отправился в темницу. Так что советую тебе хорошенько подумать, прежде чем в следующий раз обращать на меня внимание. Кайл, я не понимаю, мне не нужна ты». Твой муж, твой сын, твое поместье. Мне ничего этого не нужно. Вы теперь не моя семья, да и не были ей никогда. Я сам по себе. Я Кайл де Сангр, ясно тебе? А теперь одевайся и проваливай отсюда, так, чтобы я никогда тебя больше не видел. О, Кайл, ну какой же ты баран! Ну что тебе стоило сказать все это после самого интересного? Ты бездушная сволочь! «А ты, похотливый, вуаерист, у каждого свои недостатки!» Тетя собралась удивительно быстро и молча. Я не стал уточнять, как она попала в комнату. И так ясно, что ее провел трактирщик. Надо бы с ним поговорить на эту тему. Не без сожалений выдворив женщину из трактира, я хорошенько пропесочил хозяина заведения. Вариант раздеться и спать отпал. Я захотел есть. А еще наросло возбуждение от очередного вала событий и требовалось хорошенько обдумать все происходящее. Взяв поднос жареного мяса и хлеба с бутылкой вина, я заперся у себя в комнате. Разложив по кровати купленные в местных лавках карты и атлас из кабинета дяди, принялся прикидывать план своих дальнейших действий. Есть идеи, куда отправиться? поинтересовался Кринге. В сторону столицы. Ты спрашиваешь или утверждаешь? Я пытаюсь выбрать. Ну, вполне себе направление. В центральной части королевства меньше проблем с инквизицией. Раз, я начал загибать пальцы. Наверняка в столице есть маги крови. Значит, шанс найти учителя. Это два. Весомый аргумент. Три — это возможности. Их в Аланоре явно больше во всех смыслах. Но надо что-то решать с твоим дворянством. «Да, надо. Можно попробовать подкупить архивариуса. Или кто там ведет такие записи. Или предоставить липовые документы другой страны. Варианты придумать можно». «Согласен. Это вопрос решаемый. Плюс там ты окажешься далеко от этих дворян, которым оттопал мозоль. Значит, решено. Остаток вечера мы потратили на то, чтобы прикинуть, сколько времени займет путешествие до Аланора». И как лучше к нему отправляться? В конец, утомившись, к десяти часам вечера я сложил все бумаги в сумку и уснул. «Просыпайся!» — крик Кринге раздался в голове резко, выдергивая меня из сна. «Что происходит? Не вскакивай! Слева окно! Не паникуй! Прислушайся!» Я попытался утихомирить грохочущее сердце, повернул голову, как раз чтобы увидеть, что ставня на окне распахивается внутрь, и в ней показывается спрятанная за полумаской рожа. Это убийцы, убийцы! Прошипел Кринге, но я уже и так все понял. Их там двое, я слышу. Нежданный ночной гость кубарем скатился внутрь, мягко и почти бесшумно встав на ноги. За ним показался второй, тоже в полумаске. «Они не видят, что ты проснулся. Справишься?» «А то!» Мне было охренеть, как страшно в тот момент, если честно. Но адреналин в крови бурлил так, что я начал действовать куда быстрее собственных мыслей. Две кровавые иглы вырвались из моих ладоней, подчиняясь силе мысли. Первое заклинание пробило голову коротышке, заставив его... грузно повалиться на дощатый пол. Второй убийца успел негромко вскрикнуть и упал рядом с другом, хватаясь за вмиг онемевшие ноги. Я соскочил с кровати, подхватил с тумбочки взведенный арбалет. И в этот момент дверь в комнату с сухим стуком распахнулась. Развернувшись, я всадил болт в лицо показавшегося в проходе убийцы. Он рухнул головой вперед, до кучи, сломав шею. «Что за ужас тут творится?» — театрально заорал Кринге. Я не слушал его. Быстро выглянул в коридор и убедился, что новых гостей не предвидится. Втащил труп в комнату, запер дверь и метнулся через кровать к тихо стонущему под окном мужчине. «Арх, проклятье! тихо выл он, пытаясь оживить отказавшие ноги. «Да чтоб тебя! Тихо!» Я на Отмаш ударил его по лицу, сорвал маску и выхватил из ножен обычный кинжал. Состроив звескую рожу, я приставил его к горлу бедолаги, поудобнее ухватив того за волосы. У тебя два пути приблуда. Не губи! Заткнись! Я чуть надавил острием, и оно прорвало верхний слой кожи. Я чувствовал биение крови этого человека так ясно. Я видел, на что нужно нажать. чтобы сломать его. — Хочешь жить? — отвечай. — Кто вас послал? Кто заказчик? — Ты там! — убийца скосил глаза в сторону окна. — В двух кварталах. Ждет между мастерской и кладбищем. — Кто? — Да не знаю. — Богач. С двумя солдафонами без меток. Сам Ши шифруется. Мне через посредника передали деньги. А этому я должен отчитаться. «Спасибо!» Пробив голову убийцы иглой, я снял с него плащ и маску, собрался и аккуратно спустился в пустой главный зал. Стояла глубокая ночь. Все спали, и входные двери были заперты. Оказалось, что задняя дверь из кухни вскрыта. Вот как один из убийц подобрался ко мне. Надо бы сделать в уме зарубку и заранее узнавать о всех входах и выходах в тавернах. «Оставлять в живых свидетеля я не собирался. Да и кого? Убийцу? Нет уж, после всех событий последних десяти дней я понял прописную истину. Тут меня сожрут живьем и не поморщатся, если только дам слабину. Поэтому следовало перестать размышлять категориями землянина». «Как думаешь, кто там?» «Думаю, долбанный Дебар. Надо разобраться с ним, иначе покоя не видать». «А потом валить?» а потом валить, только сначала поговорим кое с кем. «Это с кем же?» – заинтересовался Кринге. «Увидишь?» Указанное разбойником место я обнаружил быстро, но прикинув варианты и натянув одежду убийцы, я решил пробраться с другой стороны проулка. Что-то мне подсказывало, что правильнее атаковать неожиданно. Обогнув несколько зданий, я оказался в нужном месте, заглянул за угол и увидел трех людей. В лунном свете, наполовину скрытые тенями, метрах в пятнадцати от меня, стояли трое. Всадник на дракиде и двое пеших, закутанных в плащи. Уверен, что справишься? Я не ответил. Просто швырнул две иглы. И две пеших тени рухнули с пробитыми головами. Третий на дракиде начал разворачиваться в седле как раз в тот момент, когда я выпустил пять новых игл. Дебар был дворянином, околитом магии воздуха пятого ранга. Для провинции — серьезный маг. В момент, когда первая кровавая клякса разлетелась по магической защите Дебара, я закончил выпускать пятидесятый снаряд. В голове помутилось, слишком много крови оказалось потрачено за раз. Но я сосредоточился. Нужно суметь нанести последний, самый верный удар. Бросив вслед последней игле мощнейшее заклинание свертываемости, я сосредоточился на нем и рванул следом, прыгая по летящим одна за другой иглам. Все случилось за пару секунд. Последняя доступная мне игла пробила таки щит Дебара, открыв в нем брешь, и за той брешью я ощутил кровеносную систему аристократа, сердце. Я успел направить свертываемость в нужном направлении. Заклинание пронеслось по сосудам, заставляя кровь в них загустеть, и взорвалось внутри сердца, где закупорило все, что только можно. <свёртый стиль> Почти сразу завопил мужчина и упал с седла дракида. Тот недовольно вскрикнул и отбежал на десяток метров. Я же метнулся за какую-то коробку на случай, если дворянин из последних сил жахнет по мне чем-нибудь. «Вом?» Взметая грязь и пыль, срывая доски со стен и запуская камни, выбитые из складки в долгий полет, по проулку пронеслось последнее заклинание Дебара. У меня хватило ума подождать еще немного, но хрип уже затих. Я чувствовал своим кровавым зрением, что Дебар мертв, но все же подошел к нему и убедился. Да, бывший капитан собственной персоной. Теперь я убийца дворян — Да забей! Никто о нем и не вспомнит в середине книги! — Да я не об этом. Если кто-то об этом узнает, на меня снова попробуют что-нибудь повесить. — Да кто узнает? Сердце прихватило, а тем двоим будто бы головы прострелили. Ты забываешь, что сюда едет Инквизиция. Такая смерть у всех вызовет вопросы, особенно в магистрате, где все важные люди города теперь знают, что я управляю кровью. «Сколько времени им потребуется, чтобы поменять мнение о моем пребывании здесь?» «Проклятье!» «Без паники!» — приструнил я кинжал. «Просто придется ускориться с отъездом. Думаю, лучше всего свалить ранним утром, а то и прямо сейчас. Вещи у меня с собой, денег достаточно. Найдем лошадь и уедем». «Полностью поддерживаю!» «Но сначала кое с кем поговорим». Труп де бара и его людей я спрятал в густых зарослях за ремесленной мастерской. Таскать тело куда-то дальше смысла не увидел. Либо я успею уехать утром, либо нет. Шансы равные на то, что меня засекут прямо сейчас, с тем, что это случится после моего отъезда. Так что я решил использовать это время с умом. Поговорив с единственным своим местным приятелем, если можно так выразиться, Добраться до логова вампира удалось быстро. Приметив свет в знакомых окнах, я без страха постучался. Хорошо смазанная дверь вскоре открылась, и я оказался в той ночлежке, в которой видел кузена, кайфующего от вампирских укусов. Обстановка бомжатника, но Роули в узких шелковых штанах и свободной белоснежной рубахе стоял посреди этих лежанок и каких-то коробок и выглядел совершенно невозмутимым. «Сангис? Сантрик?» — кивнул я ему в ответ. «Извини, что не заходил. Я слышал, у тебя, Эвастико, было много дел», — усмехнулся вампир, облокачиваясь на одну из коробок. «Пришел рассказать мне об этом?» «Слушай, Роули, если честно, сейчас не время для издевок». «Не смог удержаться», — оскалился вампир. «Чего ты хотел, младший брат? У нас Рахангава. Есть немного времени». Прежде чем я уеду, буквально через десять минут, совпадение, хотел спросить тебя об инквизиции, о столице и о том, как туда лучше добраться. А — -а -а -а, вампир довольно поднял указательный палец. — Значит, думаем мы, Херентар-Ноэль, примерно одинаково. Воистину, кровные родичи, брат». В этот момент с лестницы второго этажа с грохотом скатились два здоровенных дорожных сундука, окованных железом. Поднявшись в воздух, они спокойно пролетели в заднюю дверь и исчезли из виду. «Итак, о чем это я?» — нахмурился Роули. «Ах да, Инквизиция! Мой тебе совет, Кайл, держись от этого ордена подальше. Тут, на юго-востоке, у них много влияния». Могут судить, пытать, вести расследование всего подряд Пользоваться привилегиями королевской службы Нюхачи, мрвахи, слухачи, грязные палачи Фанатики, не слишком приятные ребята И очень бестародотошные Темные колдуны мерещатся им за каждым углом Так что все подозрительное подвергается самому тщательному изучению И люди в том числе Странный сосед, к которому ночами ходят молодые люди Проверим Парень, вскрывший древние катакомбы и получивший неоднозначные силы Поговорим в пыточной Перспектива не воодушевляет, сглотнул я Согласен Кивнул Роули и проследил взглядом за спускающимися со второго этажа чемоданами Также совершенно самостоятельно они улетели на задний двор Поэтому решение уезжать совершенно верное, родич. А выбор местом назначения прекрасный Аланор вдвойне верное. Почему ты так считаешь? Да потому что это столица. Там есть все, Кайл. Пуэрто-Легетти. Город, который никогда не спит. Лучшее заведение. Царство садов. Колоннада с видом на море. Дальние бухты с нежными волнами. Праздник жертвоприношения Астуре и трехдневный карнавал. Аланор, мой друг, столица просвещенного мира. Масса возможностей. Магия, наука, друзья и враги, кровь и любовь, предательство, первые поцелуи, первый укус. Ммм, вампир закатил глаза и сделал глубокий вдох. Это прекрасно. Я будто чувствую вкус своей молодости. И знаешь, что самое прекрасное? Что? Власть инквизиции и подобных фанатиков в столице и представить невозможно. Это свободное от всех предрассудков место. И тебе обязательно стоит побывать там. Так что, если направляешься именно туда, я смогу для тебя кое-что сделать. Отрекомендую тебя в Ковен. чтобы братья знали, что ты в городе свой. Если тебе потребуется помощь, ты можешь обратиться к нам, Кайл, в любой момент. Я... Спасибо. Это неожиданно. Мне несложно угодить младшему родичу», — оскалился Роули. «Но давай вернемся к дороге. Отвечая на мои вопросы, за полчаса вампир накидал по моим картам довольно точный маршрут». с довольно странными пометками, которые мне пришлось записать в толстенный дорожный блокнот. Но в самом деле, некоторые из подсказок вампира выглядели как «Ярвудский холм», «Мельник Ганс» — один из обращенных, «Напомни о болоте». То есть максимально непонятно, но очень интересно. Тем не менее, я внимательно выслушал Роули. Насколько понял, он был заядлым путешественником. на протяжении последних четырех сотен лет. Охренеть у них возраст, а я также смогу, интересно. Хотел бы я знать. Не скажу, что предстоящий путь выглядел легким. Но ничего невозможного, наверное. Немного смущало близость прохождения проложенного роули маршрута к кладбищу богов. Да и в целом на карте королевства хватало мест, которые вампир охарактеризовал как опасные, и соваться туда не надо. Да, именно такой фразой. Честно говоря, я даже рискнул предложить Роули отправиться в путь вместе, но он заявил, что уезжает прямо сейчас, и место в экипаже только одно, так что настаивать я не стал. Мы распрощались, договорившись, что он найдет меня в столице». «Вампир в своей аристократичной манере немного посокрушался, что я не нашел время пообщаться, но обещал с лихвой это компенсировать позже. Я же прикинул, что еще до рассвета доберусь до поместья Гортрама. Самого его, полагаю, уже увидеть не удастся, но вот забрать из его стоил дракида и полную упряжь мне никто не помешает». Тетушке я вроде доступно все объяснил. Надеюсь, ко мне не полезет. А пухленький кузен после случая с вампиром так и не отошел. И запуганный папашей теперь уже точно ничего мне не сделает. А уж с прислугой я договорюсь. Да и документы для дракида себе справлю, какие следует. Так и получилось. Уже через пару часов я заходил в стойло. и выслушивал от старого конюшего характеристики всех объезженных дракидов. На первый взгляд эти животные были жуткими. Представьте себе варана размером с лошадь. Острые когти, мускулистое тело, пасть, полная бритвенных зубов. Впрочем, объезженные дракиды вели себя смирно. Тот, которого я выбрал. Темно-зеленый, с прикрытой регулируемым намордником пастью и удобным седлом, ждал меня в средних стойлах. Почему-то я первым делом настроился на его кровоток. Сильный, ровный, непрерывный. «Этот дракит идеально слушается команд. Сильный и выносливый, господин. Спасибо, приятель. Я дал конюху десяток серебряных монет. Пойду в дом, подпишу документы. Хорошо?» Как скажете, господин, то ли до прислуги уже дошли какие-то слухи, то ли они просто что-то почувствовали во мне, но никто не перечил. Все исполняли приказы. И конюх с помощниками, и кухарки, получившие задание приготовить еды в дорогу, и даже стражники с рабочими. Раньше за панебратство подходили поговорить, а тут держатся стороной и просто вежливо улыбаются. Странно. Герой просто не понимал, что его выдает взгляд. Под грузом прожитой недели, которая в его мире могла сойти за год, Кайл осознал две вещи — свое никчемное место в этом мире и ценность человеческой жизни. Как же ты заколебался этими банальными вставками. Подделать подпись дяди не составило труда. Купчи были составлены задним числом. И вскоре я стал счастливым обладателем «Двух комплектов документов на владение дракидом Монстера. Первые бумаги я выписал на имя Кайла Геларио, вторые – на дворянина Кайла де Сангра. Закончив, я прихватил из кабинета парочку книг и письменных принадлежностей, забрал рюкзак с едой на кухне и вышел к конюшням. Мой дракид был готов». И помощники конюха как раз прикрепляли дорожный мешок на правый бок животного. Надеюсь, ты не грохнешься с этой твари, заметил Кринге, когда мне передали поводья. Впрочем, волновался он зря. Наверное, память Кайла сделала свое дело. Я запрыгнул в седло так легко, будто всю жизнь это делал. Взглянул на подсвеченный рассветом горизонт, вдохнул поглубже и увидел, как на востоке. В небо ударил столб ядовито-зеленого света, озаряя всю округу. Через несколько секунд пришел звук, низкий и вибрирующий гул, а еще через несколько по воздуху прошла ощутимая волна воздуха. Столб сиял, наверное, в нескольких десятков километров отсюда, но от чего-то у меня по коже пробежали мурашки. Что это? спросил я в обалдевшего старого конюха. Он стоял рядом со мной, сняв шапку и с ужасом глядя на этот светящийся столб. «Господин?» — старик едва оторвал взгляд от неба. «Такого не случалось шесть десятков лет! Это рифт! Да помогут нам боги! Неподалеку открылся рифт!»